Они умерли бы жуткой смертью, прошелестел его голос. И отнюдь не от меча моего брата. По волву сделала зябка. Тихие слова мага содержали куда больше угрозы, чем шумная похвала Карамона. Что же это за жезл, если гоблины готовы из-за него на убийство, задумался Танис. По слухам, худшее ещё впереди, негромко заметил Стурм. Друзья пододвинулись ближе. На севере собираются армии, продолжал рыцарь. Армии каких-то страшных существ, не людей. И все говорят о войне. Я слышал то же самое, сказал Танис. И я кивнул Карамон. А ещё чувствую, что это надолго, рассельхов отвернулся и зевнул. Кендуру было скучно. Он принялся оглядывать гостиницу в поисках новой забавы. Глаза его обратились на старца, который всё так же сидел у огня, рассказывая сказку мальчишке, но не только ему. Тас заметил, что и варвары внимательно вслушивались. А потом, потом у него попросту отвисла челюсть. ибо женщина откинула капюшон, и блики огня легли на ее волосы и лицо. Восхищенный Кендер так и застыл. У нее было лицо мраморной статуи, правильное, безупречное и бесстрастное. Однако восхищение Кендера относилось в первую очередь к ее волосам. Подобных волос он никогда еще не видал, и в особенности у жителей равнин, которые, как правило, были темнокожие и темноволосые. Нет, ни один ювелир, запавшийся золотыми и серебряными нитями, не смог бы выпрестить ничего подобного ее бледно-золотым волосам, мерцавшим в свете огня. И еще один человек внимательно прислушивался к речам старика. Он был одет в темно-коричневой с золотом одежды искателя. Он сидел за круглым столиком и потягивал вино, подогретое с пряностями. Уже несколько опустевших кружек стояло перед ним на столе. Пока Тасс смотрел на него, он мрачно потребовал еще. «Это Хедерик!» — шепнула Тика, пробегая мимо стола, за которым расположились друзья. «Высокий теократ!» «Вина!» — вновь потребовал тот, и Тика помчалась на зов. Хедерик зарычал на нее, вернув что-то насчет из рук вон плохого обслуживания. Было видно, что Тика уже собиралась резко ответить ему, но только прикусила губы и промолчала. Старец между тем кончил сказку, и мальчик вздохнул, а затем любопытно спросил. «Ты, дедушка, все по правде рассказываешь про древних богов?» Тесельхоф видел, как нахмурился Хидерик. Кендур оставался только надеяться, что он не будет приставать к старику. Та, что на трону за руку Таниса, и кивнула головой в сторону искателя, сопроводив свой жест взглядом, говорившим о возможной опасности. Друзья обернулись, и красота женщины с равнин тотчас сразила их в самое сердце. Они смотрели на неё, не в силах выговорить ни слова. Голос старика неожиданно отчётливо прорезал нестройный людской гомон. Мои рассказы во истину правдивы, малыш. А впрочем, Старец смотрел прямо на женщину и её рослого спутника. "Спроси вот этих двоих, они хранят древние легенды у себя в сердце". В самом деле, мальчик обрадованно повернулся к женщине. "Расскажи хоть одну". Она отшатнулась в тень, на лице её отразилась тревога. Она тотчас заметила взгляды Таниса и его друзей. Мужчина приблизился к ней, явно собираясь защитить её в случае чего. Рука его потянулась к оружию. Он смотрел сурово и мрачно, в особенности на увешанного оружием богатыря Карамона. «Ишь, дерганный!» — проворчал Карамон. Но и его рука поползла к рукояти меча. «Ничего удивительного», — сказал Стурм, — «стеречь такое сокровище. Он, между прочим, в самом деле ее телохранитель. Насколько я понял из их разговора, она в своем племени царственная особа или что-то вроде того. Хотя, если судить по некоторым взглядам, их взаимоотношения этим не исчерпываются». Тут женщина-протестующая подняла руку. Прости, старец, но я плохая рассказчица. Друзья с трудом расслышали её голос. Я не умею, она говорила на общем языке медленно, с ужасным акцентом. Радостное ожидание на лице мальчика сменилось горьким разочарованием. Старик Васково потрепал его по спине, потом посмотрел женщине прямо в глаза. Может, ты и вправду не мастерица рассказывать, проговорил он Васково. Но вот песни петь ты умеешь, не так ли, дочь Важдя? Спой, мальчик, свою песню, Золотая луна. Ты знаешь, о какую я говорю? В руках у него появилась лютня. Никто так и не понял, откуда он её вытащил. Он протянул её женщине, смотревшей на него с изумлением и испугом. "Откуда ты знаешь меня, господин мой?" спросила она. "Это не важно", старик улыбнулся. "Спой нам, дочь вождя". Она взяла лютню, и было заметно, как дрожали её руки. Её спутник шёпотом принялся возражать, но она как будто не слышала. Она не могла отвести взгляда от чёрных мерцающих глаз старика. Медленно, точно в трансе, начала она перебирать струны. Грустные аккорды поплыли сквозь нестройный гул голосов, и всякий шум немедленно прекратился. Все взгляды обратились на золотую луну, но она едва ли замечала. Её песня предназначалась лишь старику. Беспредельно саван страна, лету радуются луга, а принцесса Золотая Луна полюбила сына бедняка. Раззвучает их вождь отец. Бесконечно длинна дорога. Беспредельно саван страна, Лету радуется луга. Траву прибивает дождь, Набряк летучей тоской, Речного ветра шлет вождь, На восток, далеко-далеко, На поиске волшебства, За утренний край небес. Траву прибивает дождь, Набряк летучей тоской. Речной ветер, где ты, где ты? Вот уж осень сменила лето. Я гляжу на восток, я встречаю восход, Одинокое солнце встает в доли над горами. Стылый вихрь летит над травой, Дуновение близкой зимы. Он вернулся едва живой, а в глазах отражение тьмы. Он принёс голубой жезул, льдисто-голубой жезул. Стыло вихрь летит над травой. Дуновение близкой зимы. Неприютно в степи глухой, нескончаемо длится ночь. Вожь смеётся над женихом, прогоняет воинов прочь. Он велит народу побить речного ветра камнями. Неприютно в степи глухой, нескончаемо длится ночь. Над степями ветры гудят. День предзимний, всё холодней. К любимому дочь вождя бросается в град камней. Синим пламенем вспыхнул ужазу, и обоих унёс с собой. Над степями ветры гудят. День предзимний, всё холодней. Отзвучал последний аккорд, и в комнате воцарилась тишина. Голубаков вздохнув, женщина отдала лютню старику и снова отодвинулась в тень. "Спасибо, милая", улыбнулся старик. "А сказка будет?" спросил малыш с Надеждой. «Непременно», — ответил старик и поудобнее устроился в кресле. «Однажды великий бог по имени Паладайн...» «Паладайн?» — переспросил малыш. «Я никогда не слышал о таком боге». Из-за столика, где сидел высокий теократ, послышалось раздраженное фырканье. Тесельхов бросил взгляд на Хедерика. Тот хмурился, лицо его было багрово. Старец, казалось, не замечал этого. «Паладайн, деточка, это один из древних богов. Ему давно уже никто не поклоняется». «А почему он ушел?» — спросил мальчик с любопытством. «Паладайн?» Он никуда не уходил. Улыбка старика стала печальной. Наоборот, это люди отвернулись от него в черные дни катаклизма. Они винили в разрушении мира богов, а не себя, как-то следовало бы по всей справедливости. Слышал ли ты когда-нибудь песню о драконе? Конечно, слышал. Я так люблю сказки о драконах. Вот только папа говорит, что это все выдумки. А я верю в драконов. Я так хочу увидеть хоть одного. Тень печали легла на лицо старика, сделав его поистине древним. Он погладил мальчика по голове. Думай хорошенько, прежде чем чего-то желать, сказал он тихо и замолчал. Ты обещал сказку, напомнил малыш. Да-да. Так вот, однажды Поводайно услышал молитву великого рыцаря Хумы. Того самого Хумы из песни, того самого. Дело в том, что Хума заблудился в бескрайнем лесу. Он брёл и брёл без конца и уже отчаялся когда-нибудь выйти на родину. Тогда он попросил Поводайно о помощи, и неожиданно перед ним появился белый олень. И Хума застрелил его. Он хотел бы, но на рука не поднялась. Больно уж красивым и величавым был тот олень. И вот олень прыгнул прочь, а потом оглянулся на Хуму, как бы приглашая его за собой. И рыцарь последовал за ним. День и ночь шел он за оленем, и тот вывел таки его из чащи. Тогда Хума возблагодарил Паладайна. — Свет от адства! — зарычал хриплый голос. Грохнул опрокинутый стул. Танис поставил кружку и вскинул глаза. Все кругом оставили пиво, глядя на пьяного теократа. Совет ото отства, покачиваясь на нетвёрдых ногах, едерик указывал на старика. Еретик разлагать юношество. Себя надо судить. Искатель качнулся назад, потом шагнул вперёд. Величественно оглядел комнату и театрально взмахнул рукой. Зовите стражу. Арестойте этого мужчину и эту женщину. Они поют непристойные песни. Она, видимо, и я конфискую этот посох. За плетающейся походкой приблизился он к женщине, смотревшей на него с отвращением, и неуклюже попытался забрать ее посох. — Нет, — сказала золотая луна, — он мой, ты не имеешь права его забирать. — Молчать, ведьма, — глумливо хмыкнул искатель. — Я высокий теократ, я беру, что пожелаю. И вновь потянулся к посоху, но тут рослый варвар поднялся на ноги. — Дочь вождя ясно сказала, что ты его не возьмешь, — ответил он резко, и оттолкнул искателя прочь. Толчок был не слишком силен, но вдребезги пьяному Теократу хватило вполне. Он отчаянно замахал руками, пытаясь удержать равновесие, и не сумел. Запутался в длинном одеянии и рухнул прямо в огонь. Пламя с ревом взвелось, в ноздри ударил тошнотворный запах паленой человеческой плоти. Теократ с лоплем вскочил и заметался по комнате, превращаясь в живой факел. Неожиданное несчастье как громом поразило Танис и остальных. Один-то сельхов мгновенно кинулся вперед, пытаясь помочь.